Глава сорок первая. Злата. Конечно, я представляла эту встречу себе по-другому. Думала, дочь бросится мне на шею, как только войду в дом. Вместо этого моя любимая, драгоценная девочка забилась в угол дивана, спряталась за Ольгу. От кого? От меня? В самых страшных фантазиях не могла представить, что бойкая, веселая Наташенька за два года станет необщительной. На меня смотрит маленький затравленный волчонок. У меня есть четыре варианта ответа, объясняющие поведение дочери. Приёмная мать и родной отец настроили её против родной матери. Ревнует меня к новой семье. Не доверяет, обижена на меня из-за исчезновения. Олег её разбаловал, вселил в неё веру во вседозволенность. Девочке всего 7 1/2, поэтому неправильное воспитание и лживые утверждения спокойно легли пластами на её неокрепшую психику. Похоже, цементирование пластов в самом разгаре. А это значит одно. Если я заберу доченьку сейчас, то ещё смогу всё исправить. Полагаю, нам пора расходиться. Ольга встаёт, девочки поднимаются за ней. Вот же дрянь. Швыряю сестре невидимые угольки за шиворот. Златонька, обращается ко мне Демид. Думаю, нам лучше переехать в ближайший отель. Нервно кусаю губы. Смотрю, след удаляющийся с плени дочери. Принимаю непростое решение. Дем, ты езжай в отель, а мы с Алёнчиком останемся здесь. Надеюсь в душе, что дочь поможет мне растопить холодное сердце дочери. Неожиданно вспоминаю мульт, любимый мной и дочерьями. А не удалось растопить заколдованное сердечко любимой старшей сестры Эльзы. Значит, нам тоже удастся. Дем недовольно щурится, подходит ближе, как только мы остаемся одни, обнимает крепко, наклоняется к моему лицу. Золотой, ты уверена? Может, тебе лучше жить со мной? Нет, утверждает она с тырно. Алёнчик обнимает нас обоих, нежно касается пальчиками моей руки, заглядывает мне в глаза своими бирюзовыми, что-то там читает, только ей понятно. Затем переводит взгляд на папу. Папуля, неужели ты не понимаешь? Мамочка хочет жить здесь, со мной и Наташей. От нежного прикосновения пальчиков младшей дочурки и её добрых слов Моё сердце заходится в бешеном ритме. Гляжу на малышку с благодарностью. О'кей. Вижу, что Дем удивлён не меньше моего. Муж делает вид, что целует моё ушко. Сам шепчет напоследок: "С двумя ревнующими дочерями тебе будет бесконечно тяжело. Не забывай, пожалуйста, про нашего малыша. Не нервничай, не реагируй ни на что. Эти матрёшки сделают всё, чтобы вывести тебя из себя. Держись." целую любимого в щёку с отросшей светлой щетиной не беспокойся за меня я взрослая девочка а наш дьевалёнок мне поможет установить контакт дем поднимает дочь на руки кружит её в воздухе она громко визжит а я чувствую затылком что за нами следят из-за двери резко поворачиваю голову на шорох вижу лишь как мелькают рыжие волосы это могла быть любая из рыжих но я надеюсь что Наташа Димит уезжает в гостиницу. Мы с дочкой ужинаем одни на большой кухне. Семья уже поела и повторять трапезу не намеренна, даже ради гостей. Странны здесь порядки. Но не нам судить, говорю шёпотом. Алёнка не понимает, о чём я говорю, но согласно кивает. Моя новая любимая дочка. Как же с тобой легко. Что бы я ни сказала, ты меня во всём поддерживаешь. Мамина радость. Сердце неприятно ёкает, когда дочка садится ко мне на колени. обнимают меня за шею, целуют в глазки. Мы ведь точно так же забрали Алёнушку, вырвали её из сердца другой, параллельной матери. Что за судьба такая? Параллельные отцы, параллельные матери. Зарываюс пальцами в мягких волосах дочки, прикрываю глаза. Снова этот шорох. Вскидываюсь, упираюсь взглядом в щель между дверью и косяком. Снова мелькают рыжие волосы. На этот раз я рассмотрела кудряшки. Сердце набирает обороты. Всё-таки старшая дочь не равнодушна ко мне, она меня любит. Любит? Любит. Пойдём спать. Встаём, топаем в гостевую комнату на первом этаже, где нас поселили. Открываем балкон, осматриваемся. Выход на внутренний двор, где раскинулся бассейн и сад. Деревья с цветами рассмотреть не удаётся в темноте. Но по чудесному запаху могу поклясться, что сад прекрасен. Мамуль, расскажи сказку, просит Алёнка, едва наши уставшие тела прячутся под одеялами. Жила во Валлоне наследная принцесса Эльфика Элли. Фэри славились не авалонской красотой. В отличие от белокурых сестер у неё были рыжие кудри и карие глаза. Эльфика была очень богата. Первая наследница Авалона. Её любили, боготворили, но пришла война, и рыжую красавицу захватил в плен король драконов. Драко тихое сопение известило меня о том, что дочурка уже видит во сне эльфов и драконов. Осторожно отодвигаюсь от дочки, раскидываюсь на широкой кровати, устало закрываю глаза, тут же проваливаюсь в тяжёлый сон. Утро наступает стремительно. Яркий, солнечный свет поглощает меня, И будет визгами. Открываю глаза, долго смотрю на открытую дверь во внутренний двор. С трудом вспоминаю, где я. Нервно шарю по кровати рядом с собой. Алёны нет. Хучий кошмар оправдывается. Стремительно поднимаюсь на ноги, голова жутко кружится, отправляя меня вальсировать. Блин, присаживаюсь, считаю до 10. Вроде отпускает. Встаю обратно. Набрасываю на себя халат, вылетаю на улицу. У бассейна собралась вся женская половина дома: Маргарита, Ольга, Валерия, Наталья. Лежат на шезлонгах. Алёнка скачет вокруг них, что-то бойко доказывает девчонкам. Те не реагируют, хихикают. Боже мой, бросаюсь на выручку младшей дочери. В ужасе отшатываюсь, прикрываю рот ладошкой, чтобы не закричать. Лицо Алёны расцарапано в кровь. Да как вы посмели обидеть моего ребёнка? Наступаю на взрослых женщин, ведьмы, куда вы смотрели? Ты совсем рехнулась, вопрошает нагло Ольга, крутит пальцем у виска. Всматриваюсь внимательно в олёнкино расцарапанное лицо, поворачиваюсь к Наташе. Она смеётся громче всех. Ты что, толкнула сестру? Еле сдерживаясь, чтобы не повысить голос, нервы сдают капитально. Она мне не сестра, Ната наглухмыляется. Лера моя сестра. Да как ты можешь так говорить? Нервозные нотки выдают с потрохами мое нестабильное состояние. Но я все равно не опускаю рук. Поставила себе цель объединить семью, значит добьюсь. Пройду все сложности и преграды. Вы должны поладить. Цежу сквозь зубы. В глубине души уверена, что две бесценные жемчужины должны жить вместе под одной крышей. И я сделаю все, чтобы это произошло как можно раньше. Что ты прицепилась ко мне? Наташа резко поднимается на ноги, окатывает меня гневным, разочарованным взглядом. Честно говоря, я думала, ты лучше. Выпаливаю слова, о которых потом пожалею, но нервы сдают. Не думала, что один мой ребенок способен обидеть второго. Это все? Поговорили? Ната вопросительно смотрит на меня темным взглядом, дает понять, что на этом разговор закончен. Старшая демонстративно уходит. За ней симметрично уходит Лера. Вот он. Вижжет алёнка и бросается вправо. Стремительно перевожу взгляд на огромного мохнатого кота. Не успеваю среагировать. Дочь хватает пушистика за хвост и тут же получает когтистой лапой по щеке. Господи, бросаюсь к дочке. Не трогай его. Поздно, шепчет Марго. Она ему всё утро жизни не даёт. Так этот кот расцарапал младшую дочку. Ненависть к себе топит меня. Эмоциональный шторм. Родившийся в душе сносит с ног отлавливаю алёнку идём обработаем твои ранки с готовностью откликается бежит за мной напевая весёлую песенку настроение у неё явно чудесное в отличие от моего со старшей отношения не складываются так вдобавок к этому я её обидела глупая злата щипаю себя за бедро